Глава 46. Проекты. Теперь беспризорники каждый день приходили на площадку, приводили с собой товарищи, играли с пионерами в лапту, в волейбол, слушали шурины рассказы, но заставить их снять лохмотья было невозможно, хотя стояли жаркие июльские дни. Воздух был пропитан терпким запахом горячего асфальта, асфальт варился в больших котлах, дымился на огороженных веревкой тротуарах. Трамваи, свежевыкрашенные, с рекламными вывесками на крышах, медленно ползли по улицам, отчаянно трезвоня каменщикам, перекладывавшим мостовую. Дворы были завалены паровыми котлами, батареями, трубами, кирпичом, бочками с цементом и известью. Москва восстанавливалась. Циндель пустили. — объявлял всезнающий Генка, показывая на дальний дымок, поднимавшийся из невидимой за домами фабричной трубы. «Завтра трехгорка пойдет вход. «Все ты знаешь», — насмешливо отвечал Миша, «даже из чьей трубы дым идет». «А вот это что?» Он показал на монтеров, работавших на столбах. «Как что? Электричество починяют?» «Испортилось, наверное?» «Эх ты, испортилось!» Каширскую электростанцию пустили. Теперь фонари будут всю ночь гореть. И не по одной, а по обеим сторонам улицы. Понял? И Шатурскую станцию начали строить на Торфе. А на Волхове электростанцию будет вода вертеть. «Это я без тебя знаю», — сказал Генка. «Думаешь, ты один газеты читаешь?» У Генки дома действительно лежала кипа газет. Номер известий за одно и то же число. Под заголовком «Фонд помощи голодающим по Волжье» был напечатан длинный список организаций, участников сбора. И среди них от детей жил товарищество номер 267 87 рублей. Ребята очень этим гордились. Генка таскал газеты с собой и всем показывал. Дни проходили, а мальчики не могли придумать, как им добыть ножны. Теперь установлено, филин тот самый филин. Но как выяснить, видел Миша у филателиста ножны, или это был вер? «Залезть к старику и все», — говорил Генка. «Бандиты, нечего с ними церемониться». «Как же ты к нему залезешь?» «Очень просто, через форточку». А еще лучше коровину поручить. Коровина нечего впутывать, в форточку залезть. Что он подумает о пионерах? Ведь он не знает о кортике. Тут надо придумать что-то другое. И Миша придумал. Только мысль эта пришла к нему несколькими днями позже, во время поездки отряда в двухдневный лагерь на озеро Сенеж.